Глава четвертая. Задание. Ждать испанца пришлось минут двадцать. Все это время мы с Даниелой болтали о прошедших годах. Она рассказывала о том, что из-за ухудшающегося в связи со старостью здоровья отца ее активно готовят к правлению. Поэтому последние четыре года наследница практически не вылезает из заграничных поездок, пытаясь наладить связи с возможными союзниками. Получалось это с переменным успехом. Уж слишком мощным казался Союз России, Британии и Мексики. Официально, конечно, о нем не объявляли, но все прекрасно знали, к чему идет мировая обстановка. Европейцы сразу выбрали сторону, не желая оказаться зажатыми с двух сторон. Китайцы ответили расплывчато, но пообещали помочь в трудную минуту. Индусы так вообще отказались обсуждать этот вопрос, ссылаясь на внутренние проблемы. У них как раз разгорался гражданский конфликт в пакистанской провинции. Вот и с бразильцами было сложно. Они вроде и не давали четкого ответа, но при этом больше склонялись в сторону мексиканцев. элен Трухильо только в прошлом месяце дважды посещала Сан-Паулу, где находилась резиденция короля. Именно в тот момент, когда мы подошли к этой теме, в помещении показался Густаво. Был он, слабо говоря, не в самом лучшем расположении духа. «Но откуда взяться настроению, если тебя только что стащили с двух обаятельных близняшек?» «Я бы тоже очень расстроился». «Ваше Высочество!» — склонил голову испанец. «Чем обязаны?» «Присаживайтесь. Да не сделала такой величественный жест, словно мы тут были гостями, а не она. Вы очень вовремя, мы с Ярославом как раз подошли к теме, касающейся вашего задания». «Спешил как мог». Ровным тоном ответил Титан, развалившись на диване напротив и всем видом показывая недовольство. Как вы знаете, мировой конфликт может разгореться в ближайшие месяцы, а наши друзья из бразильского королевства никак не могут определиться со страной, за которую будут сражаться. Так может они вообще решили держаться нейтралитета, сделал предположение я. На это Даниэла лишь покачала головой. К сожалению, остаться в стране у них не получится. «И нам точно известно, что Лукас, король Бразилии, с большей симпатией относится к Винзорам и Романовым, чем к нам». «И мы должны показать ему, насколько он неправ», — спокойным тоном спросил испанец. Он наконец-то успокоился и полностью сосредоточился на предстоящей задаче. С наставником всегда так. Быстро вспыхивает и так же быстро затухает. Особенно, если на его раздражение никто не реагирует. «Не совсем». «Вас двоих мы зашлем в качестве взятки». В комнате повисла немая пауза. «Взятки?» — решил уточнить я. «Это как вообще?» «Всем известно, что на службе у бразильского короля есть всего один титан». «Бенису», — произнес испанец. «Он самый. Так вот, совсем недавно они засветили еще одного самородка. Ратник с потенциалом получения 22 второго уровня». Но так вышло, что эта девушка не трачится, а Бенису все-таки целитель и не сможет нормально обучить ее. Поэтому вы предложили им меня в качестве тренера. Но когда я окажусь там, то в нужный момент ликвидирую их лучших бойцов. Это при условии, что раскроется договоренность между бразильцами и мексиканцами. Тут все понятно. Но только зачем отправлять Ярослава вместе со мной? Они попросили спаринг партнера равного девушке по силам и откуда-то знали, что в данный момент вы как раз кого-то тренируете. Но я понятия не имела, что этим кем-то является Ярик». густова на некоторое время задумался. Даниела же никуда не торопилась, и, закинув ногу на ногу, спокойно пила травяной сбор, любезно предоставленный местными умельцами. Пока сидели, еще раз подметил, насколько девушка похорошела. Она и раньше оставляла неизгладимое впечатление, а сейчас... В общем... Повезло Мансу с будущей женой. Очень повезло. «Не совсем понимаю», — наконец сказал испанец. «Чего именно?» — спросила Даня. «Почему бразильцы согласились допустить меня, если сами больше склоняются к союзу с нашими врагами?» «Причин может быть несколько. Лукас до сих пор колеблется и таким образом хочет устроить проверку на доверие. Кто предоставит ему титана, с тем он и будет работать дальше». «К тому же у них действительно есть очень перспективный боец, которого надо обучить. А лучше вас это никто не сделает». «А еще это может быть ловушка, созданная для того, чтобы лишить Малийскую империю одного из сильнейших бойцов», — сразу предложил я. «Да, этот вариант мы тоже рассматриваем», — кивнула Даниэла. «Он считается наиболее вероятным, и в этом случае для вас будет подготовлен план отхода». Девушка посмотрела на Титана. «Задание действительно невероятно рискованное, но мы не можем иметь под боком возможный плацдарм для нападения. Этот вопрос надо решить здесь и сейчас. Лукасу придется сделать выбор, и если он не будет нас устраивать, то бразильское королевство перестанет существовать. Во благо будущей победы!» Даниэла с испанцем спорили еще около часа. Основная претензия наставника заключалась в том, что брать меня с собой рискованно. И если он будет действовать один, то провернуть задание будет намного проще. Наследница же нажимала на то, что кого-то брать в качестве спарринг-партнера все равно придется, и будет намного правильнее взять человека, с которым Густова провел последние годы и обучил лично. В итоге мне самому пришлось вставить точку в этом споре. «Наставник, мне все равно рано или поздно придется поучаствовать в каком-нибудь не менее рискованном задании. Только так я смогу стать титаном». «Наша цель — сделать из тебя Абсолюта, а не убить на первой же миссии», — хмуро произнес Титан. «Но, как понимаю, выбора у нас не особо много. Не думаю, что Даниэла приехал узнать, хотим ли мы лететь или нет». «Не совсем. Участие испанца обязательно. А вот твое...» — тут Манс сказал действовать на усмотрение наставника. Я посмотрел на Густова, на что тот лишь махнул рукой, мол, делай, что хочешь. «В таком случае я в деле». «Так какой у нас план?» А план был предельно прост. Завтра вечером во дворце императора должен был состояться прием, где мы и должны встретиться с бразильским послом. Нас представят, а также посвятят в мелкие детали переезда. Когда я спросил, стоит ли мне так светить лицом, раз меня считают мертвым, те лишь отмахнулись, сказав, что я все равно буду в маске. Так что насчет этого не стоит беспокоиться. Вся охрана дворца по обычаю скрывает свои лица и мне предстоит изображать одного из них до поры до времени. Так что уже на следующий день я стоял напротив зеркала и смотрел на свое отражение. Явно дорогой серый костюм «Тройка» сидел, словно его шили специально для меня. Впрочем, не удивлюсь, если так и есть. Образ довершила темно-синяя маска с изображением какого-то то ли демона, то ли духа-защитника. объяснила, что это дань традициям. Когда я был в ней, мой голос немного менялся, становясь более глухим и зловещим, что ли. «Долго еще будешь с собой любоваться?» — спросил появившийся испанец. Он, как обычно, был одет с иголочки. «Шесть лет не покидал этого города», — ответил я, поправляя галстук. «Если честно, немного волнуюсь». Густого подошел и дружественно хлопнул меня по плечу. «Все будет хорошо, парень. Ты готов». Даниэла покинула нас сразу же после окончания споров. Так что до Бамака мы летели вдвоем. За время полета успел немного понаблюдать за страной, в которой живу так долго. В первую очередь бросалось в глаза обилие белых людей. Я знал, что около 30% населения Малийской империи — это переселенцы. Манс переманивал не только титанов, но и специалистов из множества областей. Вот те и приезжали со своими семьями. Второе, что подметил, — это необычайное количество высоток. В Российской империи я прожил не так долго, поэтому кроме Петербурга и не бывал нигде. А там, в свою очередь, их практически не было. Ну, разве что на окраинах, где проживали простолюдины. Здесь же даже аристократы не гнушались подобным жильем. Просто вместо поместья полностью скупали этаж, а то и несколько. Пока я смотрел в окно, испанец проводил быстрый инструктаж. «Поменьше разговаривай и не встревай в дела гостей. Когда придет время, нас отзовут для знакомства с бразильским послом». «Без проблем», — пожал плечами я. Машина начала спускаться, но не у главного входа, где встречали гостей мероприятия, а у служебного. На улице нас встречал здоровый мужчина с длинной бородой. Он был одет точно так же, как и я. «Кас, рад тебя видеть», — весело произнес испанец, пожимая руку здоровяку. «Это вот мой протеже». «Веди его в курс дела». «Ученик, говоришь», — протянул он. «Уже бывал в охране?» «Не приходилось». Мы направились во дворец, а Касс продолжил говорить. «Стоишь на своем посту, вмешиваешься только в самом крайнем случае. Гости все равно сдают свою пыль, так что ничего опасного произойти не может. Манс выставляет нас скорее для демонстрации мощи». Мы зашли в комнату, где к этому моменту стояло еще девятеро мужчин и две девушки все были одеты в серые костюмы и разные маски. Среди присутствующих только титаны и владельцы режима боевого транса. Так что можешь считать это небольшим представлением для иностранных послов. Сам-то какого уровня? «Не привык разглашать подобную информацию», — уклонился я от ответа. «Молодец!» — он хлопнул меня по плечу, от чего я чуть не согнулся. «Вот это лапище!» «Вот так всем и говори! А сейчас пойдем, покажу тебе твой пост». Спустя час начали появляться гости. Они ходили по залу, брали закуски, пили шампанское и разглядывали нас. Причем абсолютно бесцеремонно. Могли подойти чуть ли не вплотную и начать обсуждать, насколько грозно ты выглядишь. А то и вообще гадать, какой же пылью владеешь. Одна особа так вообще незаметно скользнула ручкой вниз и проверила размер моего... <кх> В общем, судя по довольной улыбке, ее все устроило. Ну, а я просто развлекался. После шести лет, проведенных в заточении, даже подобное мероприятие оказалось невероятно веселым. И это, несмотря на то, что отвечать приходилось односложно. «А правда, что Манза забирает вас младенцами и воспитывает в специальной школе?» взволнованно спросила жена алжирского посла. «Дорогая, не говори глупостей», — ответил за меня ее муж. «И где такое вообще вычитываешь?» Неожиданно сбоку послышался до боли знакомый голос. «Ну а что, учитывая местные нравы, я не удивлюсь, что в Мали так и поступают с талантливыми подростками», — произнес подошедший мужчина. «Что скажешь, охранник, разрешишь наш спор?» Я сжал зубы и изо всех сил пытался успокоиться. «Ведь последний человек, которого я ожидал здесь увидеть, — это мой дядя, Воронов Константин Артемович». «А эта тварь что тут делает?»